Часть 2. Ленни. Под общим наркозом я вижу на редкость яркие сны, настолько яркие, что меня даже обвинили однажды, будто я все выдумала. Рассказала как-то одной девочке в другой больнице другой страны свой сон, а она мне не поверила. Но этот сон просто фантастичен и длится, кажется, много дней. В нём есть осьминог, И мы дружим не на жизнь, а на смерть. Он лиловый, а всё происходящее так красочное и необычайно, и я слышу самую дивную музыку на свете.